ом компьютер есть механизм запрограммированный тысячами крошечных бит информации. он манипулирует информацией констатируя логическую форму. вдумайтесь в это Не является ли прекрасно функционирующе общество логической формой? Я хочу сказать, что обитатели термитника каждый бит целого двигаются по собственным неявным траекториям, тысячи крошечных частиц информации, самоорганизующихся в бесспорную логическую форму. Источники их силы — проматерь королева. Она представляет огромную пульсирующую энергетическую массу, наполняя все вокруг себя ненасытным желанием. в пульсации ее тела будущее всей семьи внутри наших камер воспроизводства наше будущее и без сомнения будущее всего человеческого рода крафт позвонил на ферму сразу как только пируджи повесил трубку через минуту на связи с ним был хел стром нельс Тот в мотеле, парень по имени Перуджи, говорит, что он из голубых поджигателей, и что он ищет пропавшего комиссионера и его жену. Пропавшего в твоей зоне. Говорит, у него есть письмо от этого комиссионера, где упоминается «неприступная долина». «Как нам следует себя вести?» я предупреждал тебя что этого надо ожидать сказал хелстром да я помню но этот парень непрост он уже говорил с патрулем и меня не удивит если он свяжется с бр полагаешь он тебе не по зубам возможно я вызвал у него кое-какие подозрения каким образом? Я пытался прощупать на предмет признания того, что это не просто обычный случай исчезновения. Его прибытие сюда, фотографии пропавшей пары, говорит, что копия имеется и у патруля. ФБР, очевидно, получит свою. Кто-то наверняка их видел, а скорее всего они выйдут на ферму. На ней они ничего не найдут. сказал шелстром в его голосе слышалась печаль и усталость и крафт ощутил и первые признаки более глубокого беспокойства. Надеюсь что ты прав что мне делать делать помогать ему во всем возьми фотографию приезжай сюда с официальным запросом. нильс мне это не нравится надеюсь я стараюсь по возможности уменьшить конфликт link он доставляет мне наибольшее беспокойство но а если парень захочет приехать со мной я надеюсь на это но возьми его с собой нельс если он приедет со мной, надеюсь он и вернется назад со мной. это в наших интересах link. Нильс я действительно сильно обеспокоен. если он я беру это на себя ли, у нас все будет как надо. толькоко приезжайте. На ну, надеюсьюсь, что так. А каким способом он добирался до фостервилля Линг? взял на прокат машину. Он один? не думаю. В горах видели несколько новых людей. Мы заметили машина на прокат послушай Нильс, этому парню лучше не попадать в аварию. У меня странное предчувствие. Он нам доставит большие неприятности. Не от сомнений, согласился Хелстром.